Глава 17. Иррациональное поведение крайней степени. Похоже, что осмеяние вредит не настолько сильно, как игнорирование. Самая вредная форма поведения — не уделять вам внимания. Масару эмота Великая тайна воды. Повторим вкратце всё, что я рассказывала о вербальной агрессии, а затем Посмотрим на нее под совершенно другим углом. В этой книге я классифицировала вербальную агрессию по категориям. Другими словами, вербальную агрессию можно описывать посредством определений, таких как, например, необщительность, обвинение, осуждение и так далее. Агрессия также варьируется от наиболее скрытой — необщительность, до наиболее открытой — обзывания. В книге «Может ли измениться вербально-агрессивный мужчина» я классифицирую вербальную агрессию другим образом, согласно тому, как агрессор определяет, называет своего партнера. Вот несколько примеров. Он может говорить вам, какая вы. «Ты жирная» или «тупая» или «сумасшедшая». Он может говорить вам, что вы думаете. «Думаешь, ты умнее остальных?» Или «Всё знаешь?» Или «Я не знаю, что ты задумала?» Он может говорить вам, что вы пытаетесь или хотите делать. «Хочешь начать спор?» Или «Всегда быть правой?» Или «Выставить меня в плохом свете?» В общей сложности в книге «Может ли измениться вербально-агрессивный мужчина» приведено почти 400 примеров подобных фраз. Разве уже сами эти фразы не создают впечатление, что вербальный агрессор не в ладах с реальностью? Повезло тем, кто никогда не слышал, как другой, имеющий для них особое значение человек, описывает их внутреннюю реальность. Хотя и они могли слышать рекламные объявления вроде «это та самая распродажа, которую вы так ждали», но при этом понимать, что такие высказывания — бессмысленны, как и похожие высказывания в устах агрессоров. Есть и третий способ воспринимать вербальную агрессию, а именно по степени её безумия. Но сначала рассмотрим, как жертвы обычно отвечают на открытую и скрытую агрессию, а заодно исследуем некоторые дополнительные способы. Ответы на открытую и скрытую агрессию. Легче всего распознать открытую агрессию, такую, как обзывание, потому что она наиболее очевидна. Но некоторые виды агрессии опознать труднее, и потому они более коварны. Когда жертва вербального агрессора слышит оскорбление вроде «ты тупая шлюха», она может сказать «эй, прекрати меня обзывать». Скрытая же или непрямая агрессия — может сбивать с толку, как, например, фраза «На самом деле ты этого не хочешь». И услышавший её человек скорее ответит «Нет, хочу» или «Почему нет?», а не «Эй, хватит говорить мне, чего я не хочу». Конечно, защита или попытка объясниться с рациональным человеком обычно приводит к реакции вроде «О, извини, я не подумал» или я не это хотел сказать я хотел спросить почему ты хочешь другое но вербальный агрессор не рационален если вы попытались дать рациональный ответ и он не сработал подумайте о следующем вербальный агрессор воспринимает объяснение точно так же как аргумент в споре или удар в драке один вербальный агрессивный мужчина сказал мне «Я думал, во время драки нужно пользоваться самым большим оружием, какое у тебя есть. Разве не так?» Я ответила этому мужчине, постоянно сражавшемуся с рациональными объяснениями жены, что он не спорит и не дерется. Спор — это рациональное обсуждение, в котором каждый человек приводит свои аргументы. Объяснение — это и не драка. Это попытка исцелить отношения. Партнер говорит агрессору, «Я не тот человек, о котором ты говоришь. Я человек, который хочет этого, а не того». Один мужчина, я буду называть его зэк, использовал все формы вербальной агрессии по отношению к своей жене Минди. Когда она не убрала игрушечную газонокосилку, их ребенка, он назвал ее «ленивой» и «безнадежной». Машинка все еще лежала на газоне перед домом, когда он вернулся. Жена объяснила, что у нее не было времени, потому что у малыша был жар, а старшая дочь опаздывала на вечеринку после школы, и ей пришлось бросить все дела и подвести ее. Но Зек не извинился. Он продолжал реагировать иррационально. Существует несколько возможных ответов на обзывание. Я не хочу больше слышать, как ты называешь меня такими словами. Ты не я и не женщина. Ты не знаешь, что значит быть мной. Не говори больше, что я такая-то. Не повторишь, что сказал? Последний ответ эффективен, если женщина держит в руках маленькую видеокамеру. Агрессор, вероятнее всего, не повторит свое высказывание и даже прекратит оскорбление — но он может сказать «заткнись», а женщина ответит «нет», и тогда он станет еще агрессивнее. В таком случае считается, что он дал согласие на запись. Он может и выйти, но если агрессор настолько иррационален, что это становится опасно, женщина должна сама решить, что будет для нее лучше. Обратившимся ко мне за помощью, я часто советую записывать агрессию на видео. Всегда сведомо агрессора, опять-таки, если он не представляет угрозы для женщины. Это может быть эффективным. Если агрессор жалуется на то, что у вас видеокамера, значит, он знает, что его снимают. От него зависит, прекратить агрессию или нет. Камера может и не остановить его — Но у жертвы появится информативное видео для YouTube. Например, с заголовком «Случай вербальной агрессии». Объясняя, почему она не убрала игрушечную газонокосилку, Минди пыталась дать понять зэку, что он ошибается. Но он набросился на неё в гневе, называя ленивой и безнадёжной. Она пыталась поправить отношения, хотела, чтобы её выслушали чтобы он извинился и, возможно, даже помог. Но зэк не извинился. Отношения были разбиты словами, вонзавшимися в ее сознание, словно забиваемые кувалдой гвозди. Эти высказывания определяли ее как бесполезную неудачницу. Так, унижая Минди, зэк хотел получить контроль над ней. «Том!» Ещё один мужчина, привыкший отдавать приказы своей жене Бекки. В таких случаях лучшее, что ей удавалось сказать в ответ, было «Не разговаривай со мной, как с ребёнком», вместо «Не приказывай мне» или «Ты мне не начальник». Уровни вербальной агрессии. Мы рассмотрели вербальную агрессию с двух перспектив. Первое. Различные категории вербальной агрессии Вторая — способы, какими агрессор определяет жертву и ее внутренний мир. Рассмотрим теперь вербальную агрессию еще с одной перспективы. Третья — насколько необъяснимо, непонятно или иррационально поведение агрессора. На каком уровне оно находится? Хотя я и описываю уровни безумия, агрессии от плохого к самому худшему, Важно знать, что вы можете почувствовать себя эмоционально опустошенными при любом ее виде. При разделении на уровни я охватываю все категории вербальной агрессии, делая упор на то, насколько иррационален агрессор. Уровень 1. Отрицание и избегание. Отрицание и избегание — классические виды агрессивного поведения. Это то, что делает агрессор, когда любым образом тривиализирует и обесценивает впечатления и переживания партнера. Тривиализация, отвлечение, обесценивание, обвинение, возражение или утверждение, что это была лишь шутка — все это — виды поведения, основанного на отрицании. Все это — бесчестное и трусливое поведение. Почему? Почему? потому что вербальный агрессор не берет на себя ответственность за то, что сказал или сделал. Он отрицает переживания партнера. «Ничего такого не было. Это твоя вина. Ты все преувеличиваешь». При возражении он отрицает восприятие партнера. «Нет, это вот так. Это не так». Или агрессор напрямую отрицает свое поведение. Между нами никогда не было такого разговора. Этого не было. Я не знаю, о чём ты говоришь. Агрессия на этом уровне заключается в сохранении позиции силы, избегании неприятностей и подготовке партнёра для восприятия очередной агрессии. Отрицание кажется не столько иррациональным, сколько трусливым и безответственным. Другими словами, оно объяснимо. Оно мотивируется потребностью агрессора отрицать своё поведение и восприятие партнёра. И всё же это поведение, сводящее с ума. Если жертва не знает, что такое иррациональное поведение коренится в безответственности и страхе агрессора перед тем, что его раскроют и заставят отвечать за свои поступки, то она может прийти к мнению, что что-то не так с ней. Она может подумать — Может, что-то неправильно со мной? Если он не хотел этого, и, похоже, для него это пустяк, может, мне стоит просто смириться? Проблема с таким образом мышления в том, что жертва страдает сильнее, а агрессор остаётся безнаказанным и, как правило, не приходит ни к каким выводам. Отрицание или диссоциативное расстройство. Примечание. Исключением являются случаи диссоциативного расстройства. Если агрессор на самом деле не помнит, что произошло, он мог диссоциироваться от себя, то есть отключиться, как выражаются некоторые. На сайте MyYoClinic объясняется, что человек с таким расстройством неумышленно избегает реальности. Симптомы варьируются от амнезии до множественного расстройства личности. Обычно они возникают как реакция на травму и помогают подавлять болезненные воспоминания. Вербальные агрессоры прибегают к отрицанию, когда речь заходит о каком-то инциденте, комментарии или поведении, беспокоящем жертву и разрушающем отношения. Женщина пытается добиться перемен или извинения. Она хочет, чтобы всё было в порядке, хочет всё поправить. Уровень второй. Зависимость от гнева и обзывания. Вспышки гнева и обзывания обычно наблюдаются, когда агрессор не получает желаемого или его ожидания не оправдываются. Агрессия на этом уровне похожа на детскую истерику. Обычно агрессоры не только обзываются и кричат во всё горло, но и швыряются вещами, и у них краснеет лицо. Иногда они распускают руки. Кажется, что агрессор не поднялся выше эмоционального уровня двухлетнего ребёнка. Обычно он более разгневан, нежели необъяснимо иррационален. Хотя только он может знать, что его разгневало. «Джои», — сказал мне, — «теперь я знаю, почему толкнул её на пол. Я только что прочитал книгу «Контролирующие люди». «И почему же?» — спросила я. «Когда Стефани вошла, я думала, она хочет подойти ко мне и помочь, но вместо этого она сказала «привет» и посмотрела почту. Поэтому я разозлился и толкнул ее на пол». Ту же реакцию мы наблюдали в инциденте с игрушечной газонокосилкой, описанном ранее, когда Зек обозвал свою жену. «Как будто он был кукловодом», который дёргает за ниточки, но марионетка почему-то не двигалась так, как ему хотелось. Ниточки его жены-куклы оборвались. Он потерял связь с ней. Почувствовав разрыв, он впал в истерику. То же случилось и с Джои, когда он толкнул свою жену на пол. Уровень третий. Приказы и угрозы. Приказы. Угрозы и запугивание — следующий шаг после истерики. Это поведение типа «сделай по-моему, иначе тебе будет плохо». Приказы и угрозы — две составляющие одного типа поведения, и это запугивание. Зэк приказывает, потому что ему никогда не приходило в голову, что к другим следует относиться так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Его поведение коренится в глубинном чувстве беспомощности. Как следствие, он гневно угрожает жене, если она не выполняет его пожелания. Ему не обязательно говорить, «Я разозлюсь, если ты не сделаешь то, что я хочу». Угроза присутствует всегда. Он постоянно впадает в агрессию, если что-то идет не так, как он задумывал. Некоторые агрессоры... Прибегают к угрозам, например, обещают уйти, пытаясь получить то, что им хочется. Другие же держат жертву без гроша в кармане и размахивают деньгами, отдавая приказы и тем самым манипулируя ей. Поведение приказывающих и угрожающих агрессоров иррационально и пугающе, но в целом они не столько безумны, сколько расчетливы и их жертвы могут догадаться, что они делают. Такие агрессоры не станут просить о чем-то вежливо, ведь в противном случае они оставляют свободу выбора жертве, которая может ответить ей «нет». Она может оборвать ниточки, которые агрессор привязал к ней, как к марионетке. А обрыв этих ниточек будет означать разрыв его единственной связи с ней. И куда он денется без своего продолжения? На этом уровне агрессии жертвы живут в страхе на протяжении многих лет остающимся их единственным спутником. Есть еще два вида чрезвычайно токсичного и иррационального поведения. Они занимают четвертый и пятый уровни. Уровень четвертый. Обвинение. Обвинение подрывает самоуважение жертвы, и влияет на её восприятие реальности. Как и любая вербальная агрессия, обвинение — это ложь о партнёре. Если это ложь в адрес других, то она называется клевета. Обвинение идёт вслед за осуждением и критикой. Агрессор осуждает, критикует, а затем обвиняет партнёра в том, что тот поступил или сказал что-то неправильно. Зачастую такие нападки бывают неожиданными, не основанными на каких-либо реальных разговорах, проблемах или аргументах. Они, кажется, возникают из ниоткуда. Это не вопросы вроде «ты любишь меня». В подобных случаях мотивы и действия жертвы описываются как совершенно противоположные реальным мотивам и действиям. Агрессоры при этом не обязательно впадают в истерику или требуют чего-то. Они крайне иррациональные, а не просто. Слабые, незрелые, эгоистичные и раздражительные люди. Такой вид агрессии, похоже, призван сломать внутренний стержень партнера. Она окажется необъяснимой. Учтите, что такой чрезвычайно токсичный вид поведения в отношениях может продолжаться месяцами и годами. Если он проявляется ближе к концу отношений, то, возможно, это просто выплеск гнева партнёра в ответ на годы оскорблений и агрессии. Если же он проходит через отношения красной нитью, то в конце, скорее всего, примет форму клеветы в адрес партнёра в присутствии других, в суде или на глазах у детей. Вот пример такого токсичного обвинения. Эй, и Би выходят из такси, направляясь в ресторан. Неподалеку сидит бездомный. В руках у него плакат и стаканчик для мелочи. Эй, из настоящего сострадания, опускает в стакан несколько долларов. Когда пара уже сидит в ресторане и ожидает заказ, Би неожиданно выпаливает в ярости. «Я знаю, почему ты подала деньги бездомному! Ты хотела произвести впечатление на водителя! Вот почему!» Вот другой пример. Эй. И Би обставляют свой новый дом. Эй спрашивает Би, «Куда ты хочешь повесить эту картину?» Картина — свадебный подарок, который неделями стоял в кладовке. Эй, то и дело спрашивала Би в разных вариантах. «Думаешь, неплохо будет смотреться здесь?» Би отвечал, «Не знаю». И опять, «Где бы ты хотел ее повесить?» И каждый раз Би прекращал обсуждение, отвечая. Не знаю. Наконец, Эй, обладая неплохим художественным вкусом, вешает картину там, где она смотрится великолепно. Через несколько дней Би говорит. Кстати, о картине. Значит, ты повесила ее, куда тебе захотелось. Опять ты настояла на своем. Как всегда. Такого рода обвинение деструктивно и подрывает самоуважение жертвы. Если она попытается объяснить своё поведение и рассказать, что происходило на самом деле, я же спрашивала тебя несколько раз, то ей снова ответят обвинениями, вроде «ты вечно во всём права» или «тебя лишь бы настоять на своём». Такие обвинения наносят партнёрам глубокую травму, от которой можно не оправиться годами. Примечание. Иногда... Источником таких обвинений служит не иррациональное поведение партнёра, а зависть, скрытое недовольство или нарушение эмоционального или интеллектуального развития. Уровень 5. Необщительность. Отказ от общения с близким, как предполагается, человеком, возможно, наиболее иррациональное поведение из всех форм вербальной агрессии. Когда дело не в драках, спорах или вспышках гнева, а просто в отказе отвечать на вопросы, в нежелании обмениваться какой бы то ни было информацией или же вставлять какие-нибудь интересные и ободряющие комментарии, и когда такое молчание сохраняется на протяжении длительного времени, то оно показывает, что у виновника нет никаких отношений с партнёром. Необщительность, возможно, самая токсичная форма вербальной агрессии и самая запутывающая, избивающая с толку. Часто необщительный человек говорит «я люблю тебя», даже если больше вообще никак не контактирует с партнёром. Такие фразы только сбивают жертву с толку и заставляют острее переживать своё одиночество. С другой стороны, Многие необщительные люди не говорят «я люблю тебя» даже после того, как отношения узаконены браком. Это тоже смущает женщин. «Почему же ты женился на мне?» — задаются они вопросом. Многие из таких мужчин продолжают охотно общаться с друзьями и вести с ними осмысленные разговоры. Часто женщины могут узнать, как прошел их день или какие у них планы — только подслушав их разговор с другими, но для некоторых это так и остаётся загадкой. Я знаю два объяснения такого нежелания общаться. Синдром Аспергера. У замкнутого человека, которому, судя по всему, некомфортно общаться с другими, может быть синдром Аспергера. Это нарушение развития, в той или иной степени затрагивающие способность человека общаться с другими. Бывают и другие симптомы. Если вы подозреваете, что у вашего супруга такое расстройство, посетите сайт www.aspergers.com. Проекция. В других случаях необщительный мужчина настолько погружен в проекцию своей женственной стороны, что не может общаться с женщиной как с равным себе человеком. Но если необщительна женщина — агрессор, то она слишком глубоко погружена в проекции своей мужественной стороны — и женственной стороны. Её «я» настолько погружено в партнёра, что психологи называют это стопроцентной проекцией. Токсичность отношений с человеком, не желающим общаться, настолько велика, что жертва испытывает неуверенность, впадает в депрессию и часто даже заболевает. Для таких необщительных людей партнёр словно не существует — как если бы он был призраком, парящим где-то в стороне и удовлетворяющим их потребности. В некоторых религиозных группах бывает наказание в виде бойкота, полного прекращения всяких контактов с людьми, нарушившими правила. Социально-эмоциональная депривация сама по себе может порождать депрессию, тревогу и другие ментальные и психические симптомы, подобно тому, как недостаток света может стать причиной сезонного аффективного расстройства.